«Согласна, что это и бесцеремонно, и бесчувственно», — отозвалась Джеймисон, после чего глянула на Декера. «Ну а ты что думаешь?» «Я вот думаю, мог ли Хью Доусон и вправду быть замешан в смерти Маклеллана?» «Мы не про это сейчас говорим», — возмутилась Джеймисон. «Ну что ж, а я вот сейчас хочу поговорить как раз об этом. Но не вижу мотива», — Келли сказал.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 Насколько я могу представить, Стюарт превратил жизнь Шейна в натуральный ад на земле. Но Стюарт всю жизнь так вел себя с Шейном. Почему это вдруг ни стало того ни с сего побудило его убить старика? Зато нам и платят, чтобы мы это выяснили, — резко бросил Декер. Вы уже связывались с Шейном. Как он воспринял эту новость? Я встретился с ним еще до того, как мы отправились к Хью. Если он только не первоклассный актер,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 «Это что, МакЛеллан погиб от отравления угарным газом?» «Ты хочешь сказать, как мать Кэролайн?» — уточнила Джеймисон. «Вот именно. Расскажите мне в подробностях, что именно вы увидели тогда на месте гибели Мэдди», — попросил Деккер, глянув на Келли. Тот несколько секунд приводил мысли в порядок. «Автомобиль занесло, и он слетел с дороги».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 Вовсе не обязательно. Когда они подъехали к отелю, с улицы их окликнул Бейкер. Опустив пассажирское стекло, Дейкер поинтересовался. Стэн, что стряслось? Просто решил заглянуть повидаться. Это фото, которое ты мне дал. Той мертвой женщины. Айрин Крамер, и что с ним? Я тут пораспрашивал, <кхм> не был ли кто с ней? И кого-то нашел?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 Да в этом чертовом деле абсолютно все загадочно.